Глава третья Произошедшее показалось мне настолько диким и противоестественным, что уже в следующую секунду я пришла в себя. Осознала, насколько все ужасно, и тут же попыталась исправить ситуацию, пока не стало слишком поздно. Отвела взгляд, затем закрылась за глухой ментальной стеной, разрывая возникшую между мною и Ирханом связь. Тем самым, светловолосым, ехавшим во главе отряда. Но все равно успела почувствовать его отклик. Наш мимолетный контакт, к величайшему моему сожалению, не прошел для него незамеченным. И связь оказалась настолько сильной, что на миг я даже уловила мысли своего врага, похожие на спокойное течение реки. Что именно было в них, я не разобрала. «Упаси меня, богиня, ковыряться в голове у Ирхана!» Зато я почувствовала, как всколыхнуло эту самую реку препятствия в моем лице. Ирхан едва заметно дернулся. Затем, придержав лошадь, повернул голову и попытался отыскать меня среди высыпавшей на улицу толпы. «И дьявол меня побери, если его глаза не полыхнули красным демоническим огнем!» Тут Джулиан, словно почувствовав недоброе, схватил меня за руку и потащил куда-то в переулок. Это оказалось как нельзя кстати, потому что я всё ещё пребывала в шоке от произошедшего. Бежала за братом, переставляя ноги, таща под узцы свою лошадь. Бежала всё ещё, надеясь, что Ирхан ни о чём не догадается. Потому что препятствия в моём лице больше не было, так пусть река течёт себе дальше». Чтобы не допустить повторного контакта, я закрыла свою голову над тысячу ментальных засовов, а затем вскинула руку, уничтожая магические следы моих заклинаний. Оглянувшаяся мельком порадовалась, что нас никто не преследовал. Да и преследовать было бы непросто. Для этого Ирханам пришлось бы пробираться сквозь толпу, потому что наши с Джулианом место заняли взволнованные девицы. Высыпали из домов, вынырнули из переулков и вовсе не боялись сирханов. Наоборот, махали им, приветствуя, словно победителей, добиваясь их внимания. Такого поведения я нисколько не понимала, но оно оказалось мне только на руку. И чем дальше мы отходили от злосчастного места, тем больше я успокаивалась. Наша связь с сирханом оборвалась – Восстановить её светловолосый воин не пытался. Это могло означать, что он так и не понял, что произошло. Всё обошлось, и я отделалась лёгким испугом. «Слава богине бартат Покорно шагала за Джулианом, размышляя о произошедшем. Думала о том, что это никуда не годится. «Не идёт ни в какие ворота!» Не первая моя встреча с райтарами, ни вторая с ирханами. Если все продолжится подобным образом, что же мне ждать от третьей? Подозреваю, я ее попросту не переживу. Окончательно успокоилась я лишь тогда, когда впереди показался постоялый двор, с намалеванный в кривь и в кость вывеской, на которой лишь сумасшедший, или же под серьезным хмельком, мог различить красного петуха. Впрочем, внутри оказалось все не так уж и плохо. Пусть совсем простенько, зато чисто. Мы с братом отыскали владельца, показали ему папина письмо, и он на бедность выделил нам комнатушку рядом с кухней. К тому же мне с Джулианом перепал еще и обед, а наших лошадей напоили и накормили. Еду и кровь я собиралась отработать. Но сперва мне надо было закончить с кое-каким делом в миллерине. Я думала предстать перед теоретически будущими работодателями, решив отложить посещение башни Бартет на завтрашнее утро. Для этого переоделась в синее платье, не забыв смыть с себя пот и дорожную пыль, а еще переплести косу и поклясться себе, что на этом все. Все мои проколы закончились, и впредь я буду вести себя не в пример осторожнее. Если еще раз увижу райтаров, то кинусь бежать от них со всех ног. К тому же офис королевской почтовой службы оказался рядом, практически за углом. Только вот Джулиан провожать меня не спешил. Как и наотрез. Рассказывать, почему отказался идти в банк. Заявил, что подождет моего возвращения в красном петухе. И что я уже не маленькая и вполне могу сходить и сама. Затем с независимым видом завалился на свою кровать. Прям так, в сапогах. И сделал вид, что заснул. Поэтому я... Ну что с ним поделаешь? Хотя очень хотелось приложить его заклинанием. Немного повздыхав, отправилась на поиски почтовой службы одна. По стеночке, по стеночке, оглядываясь по сторонам. Вернее, выглядывая ненавистных райтаров. Добралась-таки до нужной улицы и постучала в дверь, украшенную табличкой с золотыми крыльями королевской почты. При этом я прекрасно понимала, что подобный способ передвижения никуда не годится. Если я получу работу в миллерине... А я собиралась. Вот так прятаться от райтаров нельзя, даже несмотря на то, что я решила больше ни во что не вмешиваться. Потому что они были неотъемлемой частью натубрии. и мне придется смириться с их существованием. Правда, никто работу давать мне не спешил, но встретили меня вполне любезно. Обо всем расспросили, затем записали, кто я такая и откуда явилась. Поинтересовались, сколько мне лет, какой возраст у моей драконицы и насколько сильна наша связь. Нет-нет, прилетать к грезе не надо, они верят мне на слова». Узнав, что мы с грезой читаем мысли друг друга, и моя драконица может показывать мне то, что видит в данный момент, подсокали языками, заявив, что наш случай уникальный. И о такой сильной связи раньше они не слышали. «Это ведь хорошо?» Немного волнуясь, спросила у них. «Смею ли я надеяться, что королевская почтовая служба мною заинтересовалась?» Оказалось, несмотря на то, что наш случай уникальный и Королевская почта, по большому счёту, мною заинтересовалась, управляющий, который может принять по мне решение, появится только завтра утром. И если я до завтра останусь в Миллерине, на это я покивала, заявив, что обязательно останусь, то мне следует явиться ещё раз. К обеду. Так утром или к обеду? «Растерялась я. Оказалось, утро у управляющего начиналось как раз в обед, так что лучше мне явиться после обеда или даже ближе к вечеру. Но не факт, что он завтра вообще появится. Я растерялась еще сильнее, подумав, что если стану задавать еще вопросы, то явиться мне нужно будет еще через неделю. А так долго оставаться в Миллерине у нас не было никакой возможности». Поэтому заявила, что завтра к обеду обязательно приду еще раз и что я надеюсь на успешное разрешение моего вопроса. Затем просто-напросто сбежала. Покинув контору вновь подворотнями и по стеночкам вернулась в красный петух, думая о том, как стану рассказывать обо всем Джулиано. Скажу ему, что нами с грезой заинтересовались и даже похвалили нашу связь. Это означало, что у меня появился реальный шанс получить работу. Хотя Клеменс заявлял, что в Миллерине я смогу разве что торговать своим телом. Но рассказать брату ничего не удалось. По той простой причине, что в нашей комнате его не оказалось. Внизу Джулиана тоже не было. Зато его лошадь приспокойно себе стояла в стойле. Поэтому я, пожав плечами... Интересно, где он шатается? Отправилась к владельцу и предложила свою помощь. Я могу всё что угодно, сказала ему. Убирать, стирать, стелить бельё, помогать кухарке разносить еду. Он может на меня рассчитывать. Вернее, я буду рада, если ему понадобится моя помощь. Оказалось, на кухне не хватало свободных рук, куда я сразу же и направилась. Вздохнула я свободнее только через пару часов. Вернулась в обеденный зал, чтобы немного посидеть, вытянув гудящие ноги и... Застала там своего брата в компании Рейма Некера. Они сидели в дальнем углу и приспокойно потягивали ячменный Эль. Причем сидели уже давно, потому что рядом с ними стояло несколько пустых кружек. Я не знала, угощал ли брат-то Некер или Джулиан платил за себя сам, Но как бы там ни было, в моей груди всколыхнулась волна негодования. Ах, вот как. Денег папа нам дал всего ничего и вовсе не для того, чтобы Джулиан пропивал их с друзьями. А лишь на крайний случай. И это вряд ли был тот самый. К тому же мы здесь на птичьих правах, которые я пыталась отработать. Тогда как Джулиан развлекался как мог. Вернее, как он мог вести себя настолько безответственно? И он мне пообещал, что больше никогда не будет иметь с этим магом дел. А еще этот самый Реймнекер, который уставился на меня любопытным взглядом, он тоже меня порядком взбесил. Потому что я стояла перед ними в засаленном переднике, который мне выдали на кухне. И волосы, наверное, торчат в разные стороны. Но тёмный маг всё равно смотрел на меня так. Так, что по моему телу нежданно-негаданно разбежались россыпью мурашки. Я дёрнулась от неожиданности. Затем нервно пригладила волосы ладонью, но тут же себя оборвала. Какое мне дело до того, как я выгляжу? Пусть смотрят если ему так хочется. За просмотр деньги не берут. Джулиан. Начала я. И теперь дёрнулся уже брат, да так, что даже расплескал свой Эль. Не видел, как я подошла. Выругался негромко, ни к ночи помянув райтаров. Их здесь не было, но брату не стоило сбрасывать меня со счетов. Я тоже была рассержена и невероятно опасна. Ничуть не хуже, чем пришлые захватчики из другого мира. «Думал, я тебя не найду». Спросила у брата Вкратчева. Или же ты решил, что я отправилась любоваться ночными красотами Миллерина, пока ты нарушаешь здесь то, что сам мне и пообещал? Да, Ирин, прошу тебя, поморщился он. Не начинай. Я еще и не начинала, заявила ему. Пусть я терпеть не могла публичных скандалов. Но Джулиан за эти два дня выбесил меня так, что молчать было выше моих сил. Но не он был здесь главным виновником всех бед. Я прекрасно это понимала. «С тобой мы поговорим позже», — заявила я брату. «Потому что для начала...» Я повернула голову и уставилась в казавшиеся черными глаза Рейма Неккера. Тёмный мак, улыбаясь, тут же отцалютовал мне кружкой, нисколько не сконфуженной моим растерженным видом. И это взбесило меня ещё больше. «Сперва я собираюсь поговорить вот с ним», — сказала я Неккеру, нахмурившись. На это противный мак улыбнулся ещё шире. «Желание дамы для меня закон», — возвестил он галантно, затем поставил кружку и поднялся с лавки. Скинул руку, с которой сорвалось незнакомое мне заклинание, и передо мной тотчас же вспыхнул синим пламенем портал. Я с уважением покосилась на распахнутое кольцо пространственного перехода. То, что передо мной был очень сильный маг, я поняла уже давно, еще в синих холмах. Но Неккер оказался высшим, а это серьезно усложняло дело». Впрочем, несмотря на всю его магию, у меня нашлось, что ему сказать. И я это сказала, стоило нам очутиться под звёздным небом Миллерина, где-то между конюшней, курятником и тёмными зарослями кустов, в которых истерично вопили сверчки. реймнекер молча выслушал мою наполненную праведным гневом речь, в которой я высказала ему всё, что скопилось у меня на душе. О том, что мы вердали... Уже внесли свою лепту в борьбу с райтарами. Вернее, заплатили очень дорогую цену, как мало кто в Натубрии. Мой любимый дядя погиб. Отец остался калекой, которого едва вернули с того света. А мама умерла, так и не оправившись от постигших нас перемен. Потому что эти самые перемены оказались настолько ужасными, что и врагу не пожелаешь. Мы потеряли всё. Буквально всё, что у нас было. Остались только наши жизни. Родня от нас отвернулась, а мы застыли на границе бедности, потому что из нас вышли так себе фермеры. Нам частенько не хватает еды на столе, но мы стараемся изо всех сил. Выплачиваем суду и даже нашли деньги Джулиану за обучение. А ведь надо ещё отправить в Академию младшего, Стэнли. Тебя, Дайрин. подал голос Рэйм Неккер. «Учиться должна именно ты, а не Джулиан. У тебя очень сильный светлый дар. Признаюсь, раньше такого не видел. Тебе нужно поступать в Академию магии». Дёрнула головой. «Поступать в Академию? Он что, издевается? Тут бы найти работу и свести концы с концами, потому что трёхлетняя засуха окончательно нас подкосила». «А еще Джулиан со своими вздорными идеями!» вердали заплатили свое сполна», — сказала я твердо. «Поэтому мы больше не участвуем в ваших играх. Но такие, как ты, Реймнекер, вернее, такие, как вы, вся ваша армия справедливости, снова хотите у нас все отобрать. Втягиваете Джулиана непонятно во что». после чего он утянет на дно всю нашу семью. «Вообще-то твой брат уже достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения», — пожал маг плечами. «Сколько ему лет? Двадцать? Двадцать Неважно, сколько ему лет!» — рявкнула я. «Важно лишь то, Неккер, что ты задурил ему голову своими вздорными идеями. Пойти против Райтаров?» «Хватит, сходили уже!» «Зови меня Рэйм», — подсказал он. И тут же заявил то, что я никак не ожидала услышать. По крайней мере, не здесь, и не сейчас. «Ты очень красива, Дайрин, даже когда злишься. Не только твой магический дар, но и твоя красота не знает себе равных». «Вот еще», — заявила ему гневно, но тут же подумала. «Ах, вот как!» Вернее, раз так, и мои гневные отповеди до него не доходят, маг оказался неприбиваемым. То, быть может, мне стоит быть умнее и попробовать по-другому? Хорошо. Прикусила я губу. Допустим, я серьезно подумаю над тем, чтобы звать тебя по имени. И больше ничего. Но поклянись, что ты оставишь моего брата в покое. Да, Ирин... «Я скажу тебе кое-что важное», — вместо того, чтобы согласиться, произнес нейкер «Об этом мало кто знает, но я уверен, что тебе можно доверять». «Ты из Вердалей, героев сопротивления, которое твой дядя когда-то и возглавлял». «Когда-то», — заявила ему с горечью. «В том-то и дело, что когда-то». Зато сейчас он возглавляет братскую могилу на кладбище, и мы даже не знаем, где он похоронен. И в этом ли мире он похоронен? Нам было известно лишь то, что он попал к Райтарам и сгинул без следа. Некер пожал плечами. «Быть может, он еще жив», — намекнул мне. «С чего бы это?» — выдохнула я, нисколько ему не поверив. «Потому что я не Джулиан». Меня так легко не провести. От него не было никаких вестей уже десять лет. Он давно уже мёртв. «Всё не так однозначно, Дайрин», — покачал маг головой. «У нас впервые появился реальный шанс. Серьёзное преимущество, чего не было за всю историю противостояния в Натубрие. Поэтому я и хотел поговорить с твоим отцом. Спросить у него совета». Но ему не удалось, потому что папу разбил удар, а я выгнала тёмного мага из дома. «И что же такого произошло?» Не удержавшись, спросила я. «Один из наших людей вернулся из их мира», произнёс Нейкер. «Теперь мы знаем о райтарах куда больше, чем знали до этого». «Но как такое возможно?» произнесла я неверяще. «Ведь все, кто туда попадает...» До этого мы думали, что они пропадают навсегда. Но это не так, Дайрин. Оказывается, их мир во многом похож на наш. Там тоже живут обычные люди. Такие, как мы, из покоренных ими миров. И еще там, на Райтаре, существует сопротивление. Он многое успел нам рассказать до того. Тут темный маг замялся. До чего?» «До того, как его снова поймали райтары», — неохотно признался он, — «нам не удалось его защитить. Но теперь мы знаем, что в мире райтаров не все благополучно. Их сопротивление скоро нанесет серьезный удар. Если мы ударим одновременно еще и здесь, в Инатубрии, то у нас появится шанс скинуть их власть. Но для этого нам нужно освободить нашего человека». «Только через него мы сможем связаться с людьми на Райтаре». «И как же вы собираетесь его освобождать?» «Завтра его привезут в Меллерин, чтобы отправить через портал на Райтар?» Безмятежно отозвался Некер. «Мы не должны этого допустить». «И кто же помешает Райтарам отправить его в свой мир?» «Мы помешаем», — улыбнулся он. «Отобьем его силой». Я не удержалась от сдавленного смешка. «Они в своем уме. Даже несмотря на то, что в городе Ирханы...» «Скорее всего, те как раз и прибыли по этому поводу. Да, вполне логичное объяснение, чтобы избежать подобного рода провокаций. «Даже несмотря на то, что в городе Ирханы...» Согласился со мной реймнекер, «Делайте, что хотите». Разрешила ему, пожав плечами. «Освобождайте, не освобождайте. Убивайтесь. Вернее, самоубивайтесь, если вам этого так хочется. Но только без вердолей. Оставьте мою семью и моего брата в покое». «И тебе нисколько не будет жаль, если я убьюсь?» Удивился темный маг, не обратив внимания на слова о моем брате и семье. «Картинно так удивился». А затем еще и шагнул ко мне. Протянул руку к моему лицу. Кажется, чтобы заправить выбившийся из косы локон. Но я не далась. Отшатнулась. «Руку убери, иначе испепелю», — предупредила его. «Это вряд ли», — усмехнулся маг. «Слишком уж ты светленькая. но такое способен только темный маг, которого ты почему-то нисколько не боишься». И я удивилась. «А что, мне надо было его бояться?» «Хотя... он уже был совсем рядом. Нависал надо мной, и на миг мне показалось, что некер собирается меня поцеловать». «Один поцелуй на прощание», — тут же намекнул он. «И тогда, может быть, я и не возьму твоего братца с собой». «Что скажешь, Дайрин?» «Знаю, это тянет на шантаж, но, как по мне, сделка взаимовыгодная. На это я скажу лишь то, что если ты ко мне полезешь, тебя испепелит мой дракон», — заявила ему вежливо. Грёза была уже рядом. Пронеслась над нами, подобно штормовому порыву, подняв пыль и распугав сверчков в кустах. И Неккер поморщился. «Так я и знал», — заявил он. Что к каждой красивой девчонке, которая западет мне в душу, прилагается еще и огнедышащий дракон. Но меня не интересовали ни откровения, ни сомнительный юмор темного мага. Вместо этого я еще раз потребовала, чтобы он оставил мою семью в покое. Но, судя по выражению лица Рейма Неккера, все это было как об стенку горох. поэтому я засобиралась вернуться в обеденный зал и высказать Джулиану все, что я думаю насчет их плана, запретив даже думать о самоубийственной идее Неккера. И если брат не внемлет моим словам, то видит богиня, я найду на него управу. Усыплю его с помощью ментальной магии, и он будет спать так долго, пока нам не придет время возвращаться домой. А потом... Потом я усыплю его еще раз... и греза унесет его в синие холмы. Да, Джулиан будет меня за это ненавидеть, но, по крайней мере, он останется жив. «Удачно тебе самоубийца!» заявила Янеккеру, при этом подумав, что Райтарам будет сложно найти управу на высшего мага даже со всеми их технологиями. Слишком уж он увертливый. «Я не прощаюсь, Дайрин!» отозвался самоуверенный Темный. «Потому что мы еще увидимся. Очень скоро ты проснешься в мире свободном от райтаров. И во многом это будет благодаря моим заслугам. Затем я приду к тебе как герой войны и надеюсь все-таки заслужить свой поцелуй». На это я сдавленно усмехнулась. «Ну что же, мечтать не вредно. Вот тогда и посмотрим», — заявила ему после чего развернулась и отправилась в обеденный зал, хотя Неккер вежливо распахнул передо мной портал. Но я решила, что дойду сама. Не нужны мне его услуги. Я должна остановить брата, пока еще не стало слишком поздно. Думала, что Мак тоже вернется в Красный Петух, чтобы допить свой Эль и продолжить запудривать мозги моему брату. Но в обеденном зале ни Джулиана, ни Неккера не оказалось. И мне это нисколько не понравилось. Куда они могли запропаститься за то время, пока я бежала с заднего двора? Отправилась на поиски брата, но его нигде не было. Ни в комнате, ни на конюшне. Хотя лошадь его стояла на месте. Дремала себе в стойле, а вот Джулиан исчез. «Меня это порядком озадачило». «Выходило, он сбежал, пока я разговаривала с тёмным магом?» Ответов у меня не было. И спросить оказалось не у кого. Оставалось только ждать, когда вернётся брат. К тому же меня тоже ждали. Гора немытой посуды и голодная грёза под дверью, для которой, я договорилась, мне отдадут ненужные кости с кухни. Когда я закончила с работой, было уже довольно поздно. Но брат до сих пор не вернулся. Ужинать мне сразу же перехотелось, потому что живот скрутило от дурных предчувствий. Отставив в сторону горшочек с мясным рагу, я еще раз обошла постоялый двор. Проверила конюшню. Лошадь на месте, значит, не сбежал из города. Затем вернулась в комнату и устала опустилась на кровать. Тут под подушкой зашелестело, и стоило мне просунуть руку, как... «О, чудо! Я обнаружила там письмо от Джулиана». Развернула его, вчитываясь в знакомый почерк. В своем послании брат сообщал, что он давно уже вырос и способен на самостоятельные решения. К тому же он принимает на себя ответственность за свои поступки. На это я поморщилась. «Значит, он вырос и принимает на себя ответственность за свои поступки?» Он хоть понимает, что может случиться, если их самоубийственная миссия провалится? Пусть я не в силах ему помешать влезть в неприятности. Хотя, видит богиня, я всячески пыталась это сделать. Но он должен думать не только о себе. Допустим, он на меня ему наплевать. Джулиан не забывал это всячески демонстрировать в последние дни. Но ведь есть еще Стэнли и папа. «Что с ними станет, если он попадет к Райтарам?» Но думать о своей семье Джулиан не собирался. Вместо этого писал, что сейчас он вынужден меня оставить. Но что бы ни случилось, он будет осторожен и станет смотреть в оба. Тяжело вздохнув, я отложила письмо в сторону, переполняемое самыми разнообразными чувствами. Самым сильным из них был гнев. Я знала, кто именно сбил моего брата с пути. И теперь серьезно жалела, что не напустила она Неккера грезу, когда мы разговаривали с ним на заднем дворе. Потому что он заслужил. За каждым словом брата уверенно стоял проклятый темный маг. В самом конце Джулиан писал, что если начнется заварушка, я должна выбираться из Меллерина без него. И мне не стоит подвергать себя опасности». Вместо этого мне лучше улететь на грезе в синие холмы. Или же еще лучше, если я стану его поджидать возле поющих водопадов. Именно там, где так и любила бывать наша мама. И мы вернемся домой вместе, чтобы не беспокоить папу». «Значит, не беспокоить папу?» – спросила я у письма. «А обо мне ты подумал?» «Что делать мне, Джулиан, пока ты играешь в свои глупые игры в сопротивление? Я ведь почти получила работу, но ты… Ты взял и все испортил. Как ты мог?» Но письмо хранило молчание. Всхлипнув, я вскинула руку, с которой сорвался магический огонек, уничтожив послание Джулиана. Затем старательно развеяло пепел. Знала, что если суда заявится с обыском, я предусмотрела даже такой оборот. То письмо может послужить уликой против моего брата. Затем откинулась на кровать, прислушиваясь к громким выкрикам и раскатам смеха, доносившимся из обеденного зала. Лежала и пялилась в темноту. Мне было о чем подумать. Например, о Джулиане, который вступил на кривую дорожку, и непонятно, куда она его заведет. Еще о том Ирхане, с которым у нас нежданно-негаданно возникла связь. Это до сих пор не укладывалось в моей голове. Думала о папе, который работал с рассвета до заката много лет подряд, чтобы свести концы с концами. А мой старший брат собирался все разрушить в мгновение ока. О Стэнли с его магическим даром. И о Клеменсе, который не оставит меня в покое, если я вернусь в Синие холмы. Много о чем. Впереди меня ждала очередная бессонная ночь.